Гарри молча пожал плечами. Сейчас же иди в гостиную, скомандовал Финч, и проводил Гарри взглядом до ближайшего поворота. Гарри в гостиную не пошел. Может навестить Буклю? Поднялся по лестнице, вышел в коридор, ведущий в советник, и тут кто-то его окликнул. Гарри шага на два вернулся, из дверей своего кабинета выглядывал Люпин. — Ты что здесь делаешь? — спросил Люпин совсем другим тоном, чем Филч. — А Рон с Гермионой где? — В Хогсмиде, ответил Гарри, как будто это для него ровным счетом ничего не значило. — А да вот оно что! Люпин немного помолчал. — Не хочешь зайти? Мне как раз привезли Гриндилоу для следующего урока. — Что привезли? Гарри вошел в кабинет Люпина. В углу стоял огромный аквариум, болотно-зеленого цвета чудище с острыми рожками, прильнув к стеклу, корчило рожи, сгибало и разгибало длинные костлявые пальцы. «Водяной черт!» — пояснил Люпин, внимательно его разглядывая. «С ним справиться не так трудно, особенно после ползучих водяных. Надо только сломать ему пальцы. Они у него длинные и сильные, но хрупкие». Водяной черт оскалился, обнажив зеленые зубы, и зарылся в водоросли. — Чай хочешь? — Люпин поискал глазами чайник. — Я как раз подумывал о чашке чая. — Да, пожалуйста, — робко ответил Гарри. Люпин коснулся чайника волшебной палочкой, и из носика сейчас же вырвалась струйка пара. — Садись! — Люпин указал на стул и снял крышку с пыльной банки. — У меня только в пакетиках. Хотя, думаю, чайные листья тебе порядком надоели. Гарри поглядел на учителя. Глаза Люпина лукаво поблескивали. — Откуда вы знаете? — А мне сказала профессор МакГонагал. Люпин подал Гарри кружку с отколотым краем. — Ты ведь не боишься предсказаний? — Нет. — А может, рассказать Люпину о собаке на улице Магнолий? — Нет, лучше не надо. Еще подумает, что Гарри — трус, и без того не дал сразиться с оборотнем. Должно быть, эти мысли отразились у него на лице, потому что Люпин спросил, — Тебя что-нибудь тревожит? — Нет, — соврал Гарри и отхлебнул из кружки. Водяной черт показал ему кулак. — Тревожит. Сам того не ожидая, признался Гарри и поставил кружку на стол. — Помните, мы сражались с оборотнем? — Да, конечно. — Почему вы тогда не дали мне попробовать? Люпин удивленно поднял брови. — Мне показалось, ты это понял. Гарри опешил. Он ожидал, что Люпин постарается уйти от ответа. — Но все-таки почему? — переспросил Гарри. — Ну, видишь ли, Люпин слегка нахмурился, увидев тебя. Оборотень. Принял бы облик Волан-де-Морта? Гарри от удивления вытаращил глаза. Он меньше всего ожидал такого ответа. К тому же Люпин назвал темного лорда по имени, а ведь никто, кроме Дамблдора и Гарри, не осмеливается так его называть. Очевидно, я был неправ, но я подумал, что в учительской ему нечего делать, — продолжал Люпин. Все бы перепугались и урок пошел бы на смарку. — У меня мелькнула мысль о Волан-де-Морте, — признался Гарри, — но я тут же вспомнил Дементор. Так вот оно что! — слух рассуждал Люпин поразительно. Заметив недоумение в лице Гарри, Люпин улыбнулся и прибавил. — Выходит, больше всего на свете ты боишься страха. — Это похвально. Гарри не нашелся, что ответить, — И отхлебнул чаю. — Так ты значит решил, что я считаю тебя трусом, неспособным справиться с Богартом? Да. У Гарри, словно гора с плеч свалилась. Профессор Люпин, вы ведь хорошо знаете Дементров. В дверь постучали. Водите, сказал Люпин. Вошел Снег с дымящимся бокалом в руках, увидел Гарри и сощурился. — А, это вы, Северус, — улыбнулся Люпин. — Благодарю вас. Поставьте, пожалуйста, на стол. Снег поглядел на Гарри, на Люпина и поставил бокал. — Я тут показываю Гарри водяного черта. Люпин указал на аквариум. — Прелестно. Даже не взглянув на аквариум, сказал Снег. Выпейте прямо сейчас, Люпин. «Да — Да-да, конечно. Если понадобится еще, заходите. Я сварил целый котел. Пожалуй, завтра нужно будет выпить еще. Большое спасибо, Северус. Не стоит, сухо ответил Снег, но взгляд его Гарри не понравился. Настороженно, не улыбаясь, снег повернулся и вышел. Гарри с любопытством посмотрел на бокал, а Люпин улыбнулся. Профессор Снег любезно приготовил для меня это питье. Сам я не мастер их варить, а у этого зелья еще и очень сложный состав. Люпин взял бокал, понюхал, немного отпил и его передернуло. Жаль, нельзя добавить сахара. От чего? Начал было Гарри, но Люпин поспешил ответить на неоконченный вопрос: мне последнее время не можется. И помогает действительно только это зелье. Его мало кто умеет варить, но мне посчастливилось, я работаю с профессором Снегом, а равных ему в зелье варенье нет. Люпин отхлебнул еще. Гарри едва сдержался, чтобы не выбить из его рук бокал. Профессор Снег очень интересуется темной магией, — сквозь зубы проговорил он. Правда? Люпин сделал еще глоток. Говорят, даже, Гарри помедлил и вдруг выпалил. Говорят, он на все готов, лишь бы преподавать защиту от темных искусств. Люпин залпом выпил остатки зелья и поморщился. Ух, гадость какая. Ну, ладно, Гарри, делу время потихий час. Увидимся на праздничном ужине. Спасибо за чай. Гарри поставил на стол пустую кружку. Пустой бокал Люпина все еще дымился. «Вот ты — Вот-то где! — воскликнул Рон. — Гляди, сколько всего принесли! На колени Гарри посыпался дождь сластей в пестрых блестящих обертках. Рон с Гермионой только что вошли в комнату отдыха, оба раскраснялись с холода и сияли от удовольствия. — Спасибо. Гарри взял в руки пакетик черных перечных упыриков. — Ну, как там, в Хоксмиде, где вы были? Где только друзья не были, и в магазине волшебных принадлежностей «Дервиш» и «Бэнкс», и в лавке диковинных штучек «Зонко», и в пабе «Три метлы». Ах, какое там чудесное горячее сливочное пиво! А почта Гарри — двести сов, каждая на своей полке, у каждой свой цвет. Чем быстрее сова, тем ярче цвет. А в «Сладком королевстве» новый сорт сливочной помадки. Всем дают бесплатно попробовать. О, держи. А в «Трех Метлах» мы, кажется, видели «Огра». Кого у них там только нет. Жаль, что нельзя было захватить сливочного пива. Так хорошо согревает. — А ты что делал? — опомнилась Гермиона. — Готовил уроки? — Да нет. Так... Пил с Люпиным у него в кабинете чай, потом пришел Снег, и Гарри рассказал друзьям о зелье. Рон раскрыл рот от удивления, и Люпин выпил? Он сочокнутый. Гермиона глянул на часы. Пора идти за праздничный стол. До начала пять минут. Друзья выскочили через проем с дамой и вместе со всеми поспешили в большой зал. Вряд ли Снег отравил бы Люпина на глазах у Гарри. Гермиона опасливо огляделась, не подслушивает ли кто. — От него можно всего ожидать, — ответил Гарри. Миновали холл и вошли в большой зал. Сотни тыкв светились зажженными внутри свечами. Под затянутым тучами потолком парила стая летучих мышей, Змеились молниями ярко-оранжевые транспаранты, столы ломились от яств до таких, что Рон с Гермионой, объевшиеся в Хоксмеде сладостей, не только отведали всего, но еще взяли добавки. Гарри то и дело кидал взгляд на профессорский стол. Профессор Люпин был весел и, как ни в чем не бывало, беседовал с учителем заклинаний Флитвиком. А Снег что-то уж очень часто посматривал на Люпина. Но, может, у Гарри разыгралось воображение? После ужина привидения Хогвартса разыграли целое представление, неожиданно вылетели из стен столов, представляя сценки о том, как сделались привидениями. Огромный успех имел почти безголовый ник. Призрак колледжа Гриффиндор. Он очень живо изобразил, как ему безобразно отсекали голову. Чудесный вечер не испортил даже малфой. Привет, от Дементеров Поттер. Крикнул он, выходя из зала. Трое друзей вместе со всеми гриффиндорцами пошли обычным путем в башню Гриффиндора. У портрета полной дамы почему-то образовался затор. А что это все стоят? — удивился Рон. Гарри поднялся на цыпочки. Проем в гостиную был закрыт.